380 июля 17. -е. Сын мой, человек, скованный страхом, не перейдёт по доске через пропасть. Ноги не пойдут, мышцы ослабнут. Реакции мысли страха явные яркие физические следствия имеет. Незримая мысль и зримые следствия. Так же и все прочие эмоции, то есть мысли, вызвавшие те или иные эмоции. Эту прямую связь мысли с физической реакцией на нервную систему и тело обычно упускают из вида. Но мысль действует вне зависимости от того, знают об этом люди или нет. Реакция мысли находится в соответствии с ее характером и природой по принципу, что дерево доброе дает плод добрый. Начало явления лежит в мысли, результат в плоскости материальной. С одной стороны, внешние условия вызывают какие-то мысли, с другой эти мысли влияют на тело, создавая в нём чисто физиологические процессы. Мысли под воздействием внешних обстоятельств могут возникать автоматически и автоматически же порождать следствие. Но в момент рождения мысли ответный на внешние импульсы или вибрации воля может вмешаться и иметь под контролем сам процесс рождения мысли. На любое внешнее воздействие можно отдвествовать не так, как принято, не в созвучии с ним, но так, как того хочет воля. Можно упражняться на вызывании в себе реакций противоположных обычным, к которым привыкло сознание. Можно горевать при потере чего-то, к чему был привязан человек, а можно и порадоваться ещё одному освобождению. И так во всём. Середины нет. Или внешнее явление управляет человеком, или он управляет теми реакциями, ментальными, астральными и физическими, которые они вызывают. Важно знать, что это вполне возможно. Человек на минуту опоздал на нужный поезд и подосадывал, и огорчился невольно. Поезд погиб в крушении. Объективной причины досадовать не было. Никогда не знает человек, что хорошо или плохо в конечном итоге. Поэтому лучше не радоваться и не горевать. Ибо часто радуются люди попусту. Также и горя их по большей части необоснованны. Но рычаг от реакции микрокосма человеческого в руках самого человека. И лучше с улыбкой смотреть на страшный оскал жизни, чем со слезами или страхом. Надо понять те возможности, которые лежат перед человеком и зависеть от него. Сперва возможность осознаётся, потом применяется в жизнь. Осознание близко к овладению и во всяком случае предшествует ему. радоваться можно радостью духа без всяких к тому внешних причин реакция порождается волей и сознанием но снегу еёк вызывает жар сердца и побеждает холод или держит раскалённый уголь на ладони побеждая жар или идёт по пылающим углям лаборатории человеческой сущности производит реакции своими средствами её мощь столь велика что может останавливать ветры землетрясение и другие стихийные бедствия и повелитель стихий, будучи человеком, тоже когда-то начал с малых явлений, постепенно умножая свою огненную мощь. Подчинение воле малых по виду явлений результаты имеют велики. И когда-то надо начать и вступить на путь ведущий к вершинам власти над материей. Эта материя во всех видах имеется в микрокосме человеческом. С неё и следует начинать. Многие ощущения в организме вызваются распущенностью и недисциплинированностью сознанья. Распущенности надо противопоставить подоборность и собранность и внешнюю и внутреннюю. На тысячах мелочей можно учиться этой собранности воли. Никогда и ни перед кем нельзя себя распускать. Нельзя являть слабость свою перед людьми, ибо эту мерую мерить они вас и будут. Накладывая её рамки на выражение вас при собеседовании с ними, и тем ограничивая и умоляя вас в вашем же прошлом неосторожном выражении своей слабости перед ними. Хотя бы в целях самоохранения. Следует подумать о том, что являть людям слабость свою недопустимо. Даже высокие духи удалялись от людей в пустыню и уединение, когда надо было обновить силы. Но если это невозможно, то надо крепко замкнуться в цитадели духа внутри и внутрь никого не пускать. Ибо слабости люди не прощают, ни далёкие, ни близкие. Можно быть только сильным. Помните это, когда тяжело.